Глава 23. Сборщики мусора. Бюро стоял на шаткой вершине отвала пустой породы. Внизу на склоне копошились, как муравьи, сборщики нефрита. Каждой точка, ползущая по черному холму мусора, на время работы налобные фонари установлены на самый слабый режим. Сплошные компромиссы между скоростью и осторожностью. Они должны работать как можно быстрее, Но слишком много света и шум могут их выдать. С каждой минутой риск нарваться на патруль возрастал, но поиски нефрита в отвалах требуют терпения и усердия. Сборщики переворачивали каждый камешек, рассматривали его и ощупывали, вытирали подолом грязных рубах и подносили к свету, чтобы получше вглядеться в слабый отблеск, намекающий на то, что малопривлекательный камень содержит драгоценный нефрит. Дважды моргнул на лобный фонарь. Биро с легкостью прыгнул вниз, к подавшему сигнал сборщику. Теперь он овладел легкостью, мог вызвать ее при необходимости и контролировать высоту и скорость. Легкость и сила — самые простые дисциплины для новичка, как ему объяснили, потому что основаны на знакомых физических реакциях. Он так и не овладел отражением. Оно выходило разве что случайно, а к тому времени, как они с матом... Загнали в угол бродячего пса и попытались убить его концентрацией. Тот успел наброситься на бюро и цапнуть его за ногу. Шрам остался до сих пор. Тощий увиванец, все сборщики были тощими увиванцами, бюро с трудом их различал, протянул камень размером с небольшой персик. «Нефрит! Хороший нефрит!» — сказал он. Вероятно, только эти два слова он и знал на Кеконском, а другие ему знать и незачем. Нефрит усиливал неуловимую никаким другим способом внутреннюю энергию у виванцев. Сборщики всегда прижимали его к коже, а мелкие камни клали в рот, в надежде почувствовать звенящую реакцию тела, прилив энергии, обострение всех чувств. Это был не самый надежный индикатор. Нефрит часто находился внутри плотного камня, который его экранировал, а жажда найти стоящие куски была так сильна, что сборщики часто воображали реакцию. А кроме того, они плотно сидели на сиянии, и потому восприятие нефрита было приглушено. Но без сияния они рисковали подхватить зуд, если слишком долго будут заниматься этой работой. Биро взял у сборщика камень. Он был бурый и грязный, снаружи выглядел совершенно обыкновенно. Белым маркером Биро написал на камне 1124. Номер сборщика, который значился на налобном фонаре и на ламинированной карточке, висящей на шее. Когда камень доберется до островов Увива, его распилят. Если внутри окажется нефрит, в учетной книге сделают запись и сборщику довольно щедро заплатят за находку. Один шанс из 20, что это случится. Чаще всего внутри оказывается пусто или нефрит низкого качества с дефектами, из-за которых его невозможно использовать, или проблеск роскошной зелени окажется простым зеленым камнем, годящимся лишь на имитации. Настоящий кеконский нефрит – вещь редкая, и рудники кеконского нефритового альянса забирают все лучшее. А это всего лишь мусор. Но и этот мусор имел ценность, достаточную, чтобы отправлять к берегам кекона лодки с обнищавшими увиванцами – а потом перевозить их на грузовиках в густые джунгли гористого центра острова. Достаточную, чтобы нанимать местных управляющих, вроде бюро и Матта, и платить им деньгами и сиянием, а если они продержатся больше года, то и нефритом. Прошлым летом бюро и Матта привели в заброшенный тренировочный зал вместе с парой новых каменных рыбок. Стоя перед Сарадио и остальными, Каждый уколол нижнюю губу чистым ножом и поцеловал пергамент со своим именем. Бумаги поднесли к свече, сжигая еще влажную кровь и скрепив тем самым клятву типа Суйге в верности и молчании. Бюро притворился, что принимает это всерьез, хотя мысленно хихикал. Они вели себя как дети, создающие тайное общество, хотя пришли сюда за деньгами и нефритом, тем же, чего хотят все вокруг. В этом нет ничего тайного или особенного. Сарадио, главарь Барукан, обычно встречался с ними в крысином логове и за 3 четыре дня предупреждал о ночной вылазке стервятников, чтобы бюро с маттом успели встретить их на месте. Иногда погода или предупреждение о рейде зеленых костей меняли планы и задания отменяли либо откладывали. В таком случае приходилось устанавливать палатку и ждать в лесу, питаться в сухомятку и охотиться на птиц, пока условия не позволяли возобновить операцию. Их задачей было присматривать за сборщиками, в особенности за тем, чтобы никто не попытался припрятать найденный нефрит. Бедолаги-сборщики могли сунуть камень в карман, за или в задний проход в надежде позже продать за более высокую цену чем платил Саради ее. Надсмотрщик с нефритом чуял ауру рабочих. Первая попытка заканчивалась предупреждением, вторая — смертью. Беро пока не довелось убивать рабочих, но Матту пришлось. В прошлом месяце он застрелил человека в голову и откатил тело в лес. Беро взял промаркированный камень и короткими прыжками с легкостью оказался на гребне, у металлической корзины, наполовину заполненной подобными камнями, каждый с номером сборщика. Сегодня корзину охранял мат Он также присматривал за тремя армейскими грузовиками, забрызганными грязью и накрытыми тентом камуфляжной расцветки. Беро бросил камень в корзину, и тот стукнулся об остальные. «И долго еще тут торчать?» – проворчал мат потирая ладони и притоптывая. Зима — лучшее время для сборщиков из-за сухой погоды. Но высоко в горах по ночам стоит страшный холод, к тому же с липкой влажностью. Паршивая работенка, Кеке. А сейчас мы могли бы тренироваться в городе. И в тепле, мать твою! И работать за нищенскую зарплату на заправке, в обувном магазине или еще где. Ты злишься, потому что замерз. Но деньги-то хорошие, Кеке. «А если продержимся еще три месяца, то получим нефрит!» Взгляд Беро жадно скользнул по камням в корзине. «Никакая другая работа этого нам не даст!» «У нас есть нефрит!» — возразил мат «И мы ничего не делаем, только присматриваем за этими жалкими и нищими олухами и морозим задницы в джунглях. Для чего тебе новый нефрит?» «Для чего?» — поразился Беро. «А ты как думаешь?» Это как спрашивать человека, зачем ему снова нужна еда или деньги или женщины. Много никогда не бывает. Вот почему зеленые кости постоянно сражаются друг с другом. Иногда мат задает тупейшие вопросы. «Нам нужно тренироваться. Нужно отомстить равнинным!» — снова забубнил мат. Но бюро уже не слушал, потому что различил в лесу какой-то звук. Куча с отвалами была полностью на виду, но со всех сторон их окружала густая темная листва. Он попытался направить в ту сторону чутье. Беро уставился в темноту. Сердце бешено заколотилось, а ночь стала казаться полной опасностей. — Они идут! — внезапно прошептал Мат с нескрываемым страхом. Секундой позже Беро тоже это почувствовал быстрое приближение нефритовых аур, которые могли принадлежать только зеленым костям. Он не знал, сколько их, и скоро ли они будут здесь. В его разуме они представали яркими ракетами, летящими к нему сквозь темноту. «В машины!» — крикнул бюро «Все в машины!» Он схватил металлическую корзину и потащил ее к ближайшему грузовику с брезентовым кузовом. Он распахнул брезент сзади... Но не стал опускать металлические сходни, а напряг силу и попытался поднять корзину. Она весила, наверное, не меньше сотни килограммов, ходила ходуном в его руках. Но тут подбежал Матт и пришел на помощь. Вместе они забросили плоды ночной вылазки в кузов. Матт побежал на вершину отвального холма и запустил две сигнальные ракеты. Шипением и до более ярким красным сиянием они привлекли внимание сборщиков, «Зеленые кости!» — заорал мат. «Бежим! Бежим!» Сборщики в панике карабкались на холм, цепляясь руками и ногами. Камни с грохотом осыпались вниз. Первые сборщики добрались до вершины и нырнули в грузовики, как кролики, в нору. Вытаращенные глаза светились белым на темных лицах. Они лепетали по-увивански, умоляя водителей-абукейцев поскорее отъезжать. А их товарищи вопили, чтобы их подождали. Бюро посмотрел вниз на склон. Сборщики, находящиеся слишком далеко, понимали, что не успеют к грузовику и побежали к лесу в надежде рассеяться и скрыться среди деревьев. И боялись они недаром. Поначалу кланы просто избивали сборщиков и отправляли обратно на острова Увива. Но этого оказалось недостаточно, Для предотвращения рейдов-стервятников. Так что теперь всем ворам-иностранцам просто сворачивали шеи. Вместе с их надсмотрщиками. Беро сиганул в ближайший грузовик. мат тоже забирался в следующий. «Поехали!» — рявкнул Беро. Хотя к откинутому заднему борту бежали еще два сборщика. Один успел добраться. Другой споткнулся и упал, когда грузовик уже тронулся. Да так и остался лежать в грязи. Беро высунул голову в окно и оглянулся. Из леса появились с полдюжины фигур. Они двигались так быстро, что казались размытыми, но Беро заметил пистолеты и сабли полумесяцы. Если бы он не был так напуган, это зрелище его бы заворожило. сцены выглядела как в кино, в том фильме, где повстанцы, зеленые кости, выскакивают из джунглей и нападают на лагерь шотарских солдат. Вот только сейчас было не сражение, а карательная акция. Началась стрельба. Вдалеке послышались крики. Зеленые кости принялись за охоту на сборщиков. Этим бедолагам уже не поможешь. Бюро снова повернулся вперед. И тут же увидел, как из-за деревьев возникли три человека, перегородив дорогу. «Езжай! Езжай! Сбей их!» завопил бюро водителю, но слова застряли в горле, потому что те трое встали в ряд, и одновременно выпустили массивную, низкую волну отражения. Она пропахала поверхность узкой ухабистой дороги, взметнув глину и гравий на ветровое стекло грузовика. Колеса повело. Водитель отчаянно пытался выровнять грузовик, но тот развернулся почти на 90 градусов и накренился. С резким толчком, от которого все внутри переворачивалось, грузовик замер. А потом завалился набок, поросший кустарником каменистый овражек. Бюро откинула к двери. Он врезался в металл бедром и плечом, а, услышав треск, понадеялся, что это не его кости. Водитель шмякнулся на него всем весом. В кузове слышались грохот и крики, попавших в ловушку у виванских рабочих. Через несколько тошнотворных секунд дверь грузовика распахнулась так резко, что чуть не слетела с петель. Несколько рук выдернули орущего водителя, а потом схватили Беро за ногу. Он кричал и брыкался, но его неточная сила не помогла. Его вытащили из перевернутого грузовика, как тунца на удочке. Беро бросили ничком на дорогу. Он вскарабкался на колени, и тут рядом кинули матта. К горлу Беро подступил ужас узнавания. В точности также три года назад его поймали и измордовали братья Маик. Изуродованное лицо и хромота каждый день напоминали об этом событии, и он почувствовал, что сейчас так легко не отделается. Мат выплюнул изо рта грязь. «Нам крышка, Кеке, и все по твоей вине!» Беро проморгался, смахнув пыль из глаз. Перевернутый грузовик перегородил дорогу, остальным машинам пришлось остановиться. Зеленые кости вытаскивали сборщиков из трех грузовиков, и хладнокровно убивали. Через несколько минут все были мертвы. Все 13 человек. бюро подозревал, что оставшиеся семеро лежат где-то на куче отвалов. Он подумывал вскочить на ноги и убежать. С легкостью и силой, возможно, ему бы это удалось, но, скорее всего, нет. Он все равно решил уже рискнуть, потому что терять нечего. Но один из зеленых костей, видимо, почуял его намерение — и грубые руки схватили его сзади за шею. «Только попробуйте сделать какую-нибудь глупость, и вы трупы, баруканские крысеныши!» «Мы не баруканы!» — сердито возмутился Беро. К ним приблизился другой человек. Он был старше остальных. Коротко стриженные волосы слегка поредели со лба, но поджарая фигура двигалась с быстрой волчьей грацией. Проницательные глаза как будто почти не моргали. — Запунью больше не посылает своих буруканов-наемников присматривать за стервятниками, — объяснил мужчина своему товарищу. — Они нужны ему для дел на островах Увива и для охраны поместья. А местных наркоманов на сиянии не жалко пустить в расход. — Так может, убьем их, на Наудзен? — спросил зеленая кость, крепче сжимая бюро. Штырь Горных изучил двух стоящих на коленях янцов. В темноте Биро не разглядел выражение его лица, но аура напоминала медленно просачивающийся жар нагретых кирпичей. Петливый взгляд Штыря остановился на нефритовом ожерелье Биро и браслетах Матта. «Немало хорошего нефрита для пары сопляков вроде вас». В его голосе звучали грубые, требовательные нотки армейского сержанта. «Где вы его раздобыли, падальщики?» Берони сомневался, что его казнят, но гордо и вызывающе вскинул голову. «Я завоевал этот нефрит! Лично снял его с тела Коула Лана!» На мгновение все зеленые кости поблизости онемели от потрясения. А потом разразились сиплым хохотом раскатившимся эхом на фоне работающих на холостом ходу двигателей. Наусуэн не засмеялся, но позволил это остальным. Когда смех стих, один из кулаков сказал, «Эти новые зеленые, как они себя называют, хуже баруканов. Каждый хочет, чтобы все верили, будто он завоевал нефрит в крутом поединке. Хотя ни один не умеет пользоваться нефритом». Наусуэн обратил суровый взгляд на говорившего. «Половину этих жалких торчков мы держали на крючке нефритом и сиянием, чтобы задействовать против равнинных. С чего бы нам удивляться, что теперь использованный инструмент Гонта Аша прибрал к рукам приспособление Дзапуньо?» Нау снова посмотрел на двух подростков. «Этих убивать не будем. Пошлем их обратно нанимателю в качестве акта доброй воли». Он жестом велел освободить бюро и маты и сказал им. «Слушайте внимательно. Передайте Барукану сроди ее, что пока я охочусь на его сборщиков отбросов, денег он не наживет. За пунью это не обрадует. Вашего нанимателя даже могут вскоре уволить с работы самым неприятным образом. Дайте ему знать, что на Усуэн штырь горных... Хочет обсудить с ним более удачные возможности для его карьеры вы собираетесь перекупить саарае спросил бюро внезапно заинтересовавшись когда прошел страх мат стрельнул в него взглядом вопившим заткнись пока он не передумал штырь пристально посмотрел на бюро словно на необычный вид лягушки открытый в дождевом лесу этот взгляд выбивал бюро из колеи. Он уже решил, что Макт, возможно, прав, не стоило ему открывать рот. До него доходили слухи о том, что с помощью исключительного чутья Нао Суэн может даже по-настоящему читать мысли. Конечно, это было глупо. Все знали, что это невозможно, но все же взгляд Нао был настолько всепроникающим, что кожа бюро покрылась мурашками. — Задашь еще один вопрос? — сказал штыль я вырву тебе язык. Ты просто пёс, гонец и всё». Нау наклонился к уху бюро. «Но ты не соврал. Ты впрямь веришь, что носишь нефрит колалана А значит, рано или поздно пожалеешь о том, что я не оказал тебе милость, прикончив тебя сегодня». Нау выпрямился и отвернулся. «Пошли», — сказал он. Уберите отсюда грузовики. Несколько зеленых костей силой развернули первый грузовик. Нау и зеленые кости расселись по машинам, забрав и корзину с нефритовым отсевом. Несколько человек задержались, чтобы оттащить на обочину трупы сборщиков. А потом горные оставили бюро и матта стоящими на коленях в ожидании рассвета. А сами поехали обратно в долину. Глава. 24 Наследие. Шай прошла из резиденции Шелеста в главный дом. Хотя оставался еще час до зари, на кухне горел свет. Кьянла помешивала кашу в кастрюле на плите. Хило сидел за столом, ножом для тренировок разрезал на кусочки нектарин и складывал их на пластиковую тарелку перед Нико. Малыш разбрасывал кусочки фрукта и больше падала на пол, чем оказывалось у него во рту. Хило терпеливо ворчал. Шая остановилась в двери. При взгляде на Нику она по-прежнему вздрагивала. Это было эхо от потрясения, когда вечером три месяца назад ее брат вернулся в жанлун с уставшим двухгодовалым ребенком на руках. «Он всегда просыпается так рано?» – спросила она. «Частенько» ответил ее брат, съев отвергнутую дольку нектарина. Но раз мне все равно нужно рано вставать, я решил дать Вен выспаться. Она полночи была на ногах из зарю. «Нам пора», — сказала Шая. Хило вытер руки салфеткой и встал, предоставив свое место к янли Мальчик проигнорировал попытки экономки заинтересовать его завтраком и протянул ладошки к Шае, требуя взять его на руки. «Тетя, тетя!» — Не сейчас, Ника, — сказала Шая, ощутив укол вины, и в утешение поцеловала его в макушку. Несмотря на потрясение и от приезда мальчика, и от самой новости о его существовании, она почти сразу же полюбила малыша. Невозможно было не заметить его сходство с Ланом, не почувствовать смесь печали и радости, всякий раз, когда выражение его лица напоминало погибшего брата. Когда Нико становился прилипчивым и требовательным, когда ходил за ней, цепляясь за ноги, она любила его еще больше, хотела утешить и защитить. Она подозревала, что мальчик так ее полюбил, потому что она единственная в семье, немного похожа на Эйни. Непримечательные машины и верный водитель уже ждали перед дверью. Они не могли воспользоваться машиной «Хело», княгиней Прайзой или каким-нибудь другим узнаваемым семейным автомобилем. Когда машина тронулась и покатила по темным улицам, оба сидели молча. «Что скажем клану Лану про Нико?» — наконец спросила Шая. Хило закурил сигарету и опустил стекло. «Что он сын Лана? Родился за границей, но мы об этом не знали, и я привез его на Кикон после смерти матери. Что еще им нужно знать?» Никто не поверит, что все так просто. «Пусть верят во что хотят!» — резко бросил Хило. Повисла напряженная тишина. Хило повернулся к окну и выпустил струю дыма. Когда он снова заговорил, злость из голоса пропала. «Я знаю, о чем ты думаешь, Шая. Но все было не так. Я пытался уладить дело другим путем. Ты же помнишь, Эйни, какая она?» «Она была женой Лана?» — тихо сказала Шая матерью Юнико. Шая не была близко с Эйни, но они поддерживали дружеские отношения, пока Шая не уехала в Испению. Теперь она даже не могла четко вспомнить лицо Эйни. Лучше ее представить, чтобы, молясь в святилище храма Божественного Возвращения, с просьбой к богам узнать ее отца, деда и старшего брата, покинувших этот мир в ожидании возвращения, могла бы добавить и бывшую невестку. Закончив перечислять умерших, она просила прощения для брата. Поступок Хило противоречил божественным добродетелям. Но сын и Лана будут любить и заботиться о нем, клялась она собственной душой. «И разве семья недостаточно пострадала? Не наказывайте нас снова!» — молила она. Хило докурил сигарету и поднял стекло. «А ты бы предпочла, чтобы я бросил Нико?» Шая не ответила, и он откинулся на сиденье. «Так я и думал». Они приехали в гавань. Не так-то просто оказалось организовать встречу с Фэном Сандаланом, президентом и исполнительным директором фрахтовой компании киконская звезда» и патриархом одной из самых влиятельных семей Кекона, ведь место должно быть таким, чтобы их разговор не заметили ни горные, ни равнинные. палубы Палубочастные яхты, пришвартованные в летней гавани, Пожалуй, самое нейтральное и безопасное место из возможных. Фэн Сандо был заедлым яхтсменом и каждое субботнее утро выходил в море на 14-метровой моторной яхте «Наследие». К рассвету они были уже в море. Фэн Сандо сопровождал старший сын Хаку, кулак высокого ранга в горном клане. Хаку управлял яхтой на мостике, а Фэн Старший стоял у Леера, обратив загорелое лицо в сторону океана, так что седые волосы разметались сзади от ветра и соленой пены. Он рассказал гостям о мощности, скорости и запасе топлива на наследии и как он однажды целый месяц плавал вдоль Тунского побережья. Шая вежливо, хотя и нетерпеливо слушал Фена, пока тот устроил им экскурсию по яхте и гордо просиял, когда Хило похвалил мебель, И встроенный у штурвала бар Фенхаку отвел яхту к дальней стороне острова Гош и выключил двигатели. Слышался лишь плеск воды о корпус и далекий рокот самолетов, взлетающих из Жанлунского международного аэропорта. На городскую набережную опустилась тонкая дымка тумана, в которой растворялся утренний свет. Но осеннее небо над головой было голубым и безоблачным, не считая исчезающих следов от истребителей с испенских авианосцев, стоящих неподалеку. Шая плотнее запахнулась в свитер, разгоняя холод. «Впервые у меня на борту представители равнинного клана». Фэнсандо обладал властными, но великодушными манерами человека, заработавшего каждую каплю своего богатства, и брюшком, предполагающим, что он не видит причин, не наслаждаться своими деньгами. Он жестом пригласил их на палубу для отдыха, и они удобно расположились в белых шезлонгах. Лет восемь назад я встречался с колом Сеном и пожертвовал средства в Жанлунский совет по искусству. А потом предложил вашему деду и еще нескольким его людям совершить круиз вокруг пуговки следующим утром. Ваш дед был таким интересным человеком, Компанейским. В то время отношения между нашими кланами были гораздо более сердечными. У Коула, Сена и Айтаю имелись разногласия, но они уважали друг друга. Улыбка Хило стала почти похожей на его обычную открытость и легкость, но глаза остались серьезными. Надеюсь, между нашими кланами когда-нибудь снова установятся такие же дружеские отношения. Хило сел напротив Фена. Шайя поставила шезлонг чуть справа и позади брата. Фен хаку в зеркальной позиции около отца. Хило обвел многозначительным взглядом всех присутствующих. «И вот мы здесь, горные и равнинные, неплохо для начала». «Хотелось бы с вами согласиться», — сказал Фен, сложив руки на животе. «Вот только я не колосс». И не могу говорить от имени клана. Как и любые другие члены горного клана, с которыми вы разговариваете. Брови Фена вопросительно поднялись. Похоже, равнинный клан, как петух, обхаживает много кур. Четыре месяца назад, после разговора за обеденным столом коулов о возможных преемниках Айд, Шаи послала в офис Иви Колундо большой букет гибискусов и звездных лилий символизирующий процветание и дружбу, чтобы поздравить ивы и его семью с получением поста Шелеста горного клана. Через полтора месяца, вскоре после возвращения из Либона, Хело посетил Академию Коула Душурона и встретился с грандмастером Ли. На той же неделе Кобину Ато предложили стипендию для учебы в Академии, что случалось редко. Такие стипендии предназначались только для перспективных учеников, рано проявивших необыкновенный талант. Семья Кобинов отказалась от явной попытки переманить внука Айта Ю из школы храм Вилон. Было бы безумием отказываться от главной школы горного клана и альма-матер всей семьи Айтов, каким бы щедрым ни было предложение. В ответ на посланный Иве букет, Обратно прислали лишь короткую записку с вежливыми благодарностями. Но обе эти акции были предприняты только с целью привлечь внимание к семьям Иви и Кобинов и распространить слухи о том, будто равнинные ищут следующего колосса горных за спиной текущего. Хило и Шая хотели, чтобы Фен узнал об этих действиях еще до встречи. Хило развел руками я хочу наладить хорошие отношения с тем кто будет руководить горными после айт Мадаши. Наши кланы объявили о мире, но я не верю, что Аайт будет его придерживаться. Конечно я думаю о собственной семье Аайт шепнула мое имя и по этой причине погиб мой брат а потому я не буду спать спокойно пока она не уступит свое место достойному преемнику по собственной воле или нет. Фен выпрямился. «В этом-то и проблема!» Сказал он пылким тоном заговорщика. У Уайт нет плана передачи власти. Она стала колоссом, убив законного наследника. А теперь уже не в том возрасте, чтобы иметь детей, даже если бы нашла мужчину, который осмелится на ней жениться. Фен все распалялся. «Горные не столкнулись бы с такой проблемой. Будь наш колосс мужчиной с женой, способный родить ему сыновей. Клану нужна сильная кровь семьи зеленых костей, которой доверяют многие поколения. Он показал Нахило. «Отдаю должное, в равнинном клане это есть, а у нас нет. Нами руководит бездетная женщина, преследующая собственные цели. Вот как низко пал когда-то великий клан Копьяки Кона». Шая была потрясена. Даже у Хило глаза открылись шире. Айтмада их враг, и Шая без колебаний назвала бы ее жадной до власти. Но не ожидала услышать такое откровенно неуважительное описание колосса от Фена. Поначалу это вызвало у Шая подозрения. А не пытается ли Фен втереться к ним в доверие? Неужели он и впрямь настолько простодушен? Фен снова сложил руки, словно чтобы заставить самого себя замолчать. «Поймите меня правильно», — поспешно добавил он, покосившись на шае, прежде чем снова обратить взгляд на Хило. «Я ничего не имею против того, чтобы женщины были зелеными костями и занимали ответственные посты на вспомогательных ролях. Но колосс — это другое». Это хребет всего тела, как говорится. айт делает одну ошибку за другой, позволяет обычным преступникам использовать нефрит и сияние, вовлекла клан в публичный скандал и затеяла дорогостоящую уличную войну, которую, как считало большинство в клане, уж простите за эти слова, мы с легкостью выиграем. Фен поморщился. Когда я критиковал ее действия, совершенно бескорыстно, должен заметить, она отказывалась меня слушать. Если эта женщина узнает, что я с вами разговариваю, моя жизнь будет в опасности. Несмотря на это заявление, Фен явно не боялся объявить о несогласии с колоссом. Шай подозревала, что компания киконская звезда» слишком велика и важна для горных, а семья Фена... «Слишком хорошо известно и влиятельно, и Айтмада не может просто шипнуть его имя и заставить его исчезнуть, как бы Фен на ней не отзывался. «Я рад, что мы встретились, Фен Дзен. Именно с вами мне и следует говорить». Хело откинулся в шезлонге, но едва заметным движением повернулся к Фену. Он выглядел расслабленным, словно много раз сидел на этом месте, а в голосе звучали нотки «товарищество». Будто он неожиданно обнаружил, что новый знакомый вырос в том же квартале. Эта перемена произошла так гладко и естественно, что Шая почувствовала себя неловкой гостьей трех мужчин, которые будто породнились, хотя всего несколько секунд назад были чужими друг к другу. Хило понизил голос. «Я рад узнать, что в горном клане есть люди, желающие перемен так же сильно, как и мы с вами, Фэн -Зен. Но как человеку со стороны, мне кажется, что в семье Кобин нет сильных лидеров, один лишь маленький мальчик. Я недостаточно терпелив, чтобы прождать еще 20 лет, пока положение не улучшится. А насколько я могу судить, вы не отличаетесь угодливостью. Естественно, мне интересен новый Шелест, но я порасспрашивал о нем и понял, что он слепо подчиняется Айтмаде. Фен фыркнул. «Это так». «К же в той семье жидкая кровь!» «В такие смутные времена, — мрачно сказал Хило, — сотрудничество кланов как никогда важно для страны. Вот почему я хотел встретиться с вами лично и узнать, чем мы можем быть полезны друг другу. Семья Фен известна и уважаема, как в деловых кругах, так и на улицах. Старая поговорка «золоту и нефриту вместе не бывать» хорошо звучит, Но в сильной семье нужно иметь и то, и другое. С этим никто не станет спорить. Хило посмотрел на тучного бизнесмена уверенным взглядом. Вы, очевидно, человек строгих принципов. И, возможно, не захотите взять на себя так много ответственности, но раз проблемы в горном клане затрагивают не только мою семью, но и весь Кикон, буду откровенен. Равнинный клан с удовольствием признает лидерство семьи фен Не вижу никого другого в качестве преемника Айтмады. Нефритовая аура Фена ощутимо вспыхнула от удовольствия, но он театрально вздохнул и неопределенно махнул рукой через плечо, отбрасывая эту идею, словно ему предлагали это уже столько раз, что он устал разочаровывать людей. Этот жест показался СШАи настолько натужным и полным самомнения, что она с трудом не выдала своей неприязни. «Я польщен, Цен, сказал Фен. «В самом деле польщен. Но мне нужно заниматься делами компании. К тому же я старею, почти пенсионер. Люди всегда ждут, что колосс будет истинно зеленым». Фен носил лишь тяжелые золотые часы с нефритом. «Носить много нефрита — это для молодых, для клана». «Лучше всего подходит лидер в расцвете сил, который достойно выглядит, но при этом опирается на семейные ресурсы и репутацию. Лично я довольствуюсь и ролью мудрого голоса с задних рядов». Шая перевела взгляд с Фэна Сандо на его сына. Она заметила, что и взгляд Хило переместился в этом направлении. Фенхаку был одного с ними возраста, как говорят, неплохим кулаком, и пользовался популярностью среди товарищей и подчиненных в немалой степени потому, что не стеснялся прибегать к семейным деньгам, закатывая вечеринки и награждая нижние чины. Его волосы были напомажены гелем и зачесаны назад, анифритовые гвоздики торчали из кожаного ожерелья на шее, напоминающего собачий ошейник. Он сидел немного ссутулившись с живым, но презрительным выражением на лице, и даже низкий и ровный гул нефритовой ауры – казалось, излучал надменность и чувство собственного достоинства. На одно странное, приводящее в замешательство мгновение при взгляде на идеальные контуры его лица, Шая вспомнила Хило лет шесть или семь назад. фэнсандо собирался сделать своего сына колоссом после Айтмады. Хило посмотрел на старшего и младшего Фэнов и наклонил голову с полускрытой улыбкой. Преданный сын и отец-покровитель, работающие вместе? Вряд ли клану когда-либо выпадала такая удача. Нефритовая аура Хило, обычно яркая и энергичная, гудела мягко, как широкая река, не выдавая почти ничего. Мне бы хотелось помочь этого добиться. Но мы с Айтмадой вместе сидели перед нашими кланами и общественностью, объявляя о мире. Я не нарушаю обещаний даже данных врагу. «Прежде чем мы продолжим, хочу это прояснить». Фэн Сандо бросил на Хило проницательный взгляд. «Никому не нужна новая уличная война кланов. Но вы бы не попросили о встрече, если бы не могли предложить что-либо, помимо одобрения». Манеры Хило чуть изменились в сторону большей официальности. Он заговорил медленнее. «Айт Мада» никогда не уйдет добровольно. Придется ее заставить. Когда вы пойдете против нее, равнинный клан предложит вам дружбу и полную поддержку против тех, кто будет этому сопротивляться или попытается воспользоваться передачей власти. А такие люди всегда находятся. Это немало. И я не даю такие обещания с легкостью. Всегда есть те люди, которым понадобятся доводы, более практического характера, чтобы принять нового лидера. И мой шелест поможет вам их убедить. Это напоминание застало Шаи врасплох. Она уже начала думать, что Хило вообще забыл о ее присутствии. «Кеконская звезда — крупнейшая и самая прибыльная компания на киконе так что, думаю, вы и так уже имеете значительное влияние на горных», сказала она, чтобы польстить толстяку. Но все же некоторые ваши потенциальные сторонники будут вести себя уверенней, если предложить кое-какие финансовые вливания. Влияние равнинных в определенных отраслях может заинтересовать тех, кто в противном случае не сумеет этим воспользоваться. Мы даже можем предложить слияние или партнерство некоторых предприятий, если уклонов будут более дружеские отношения. Естественно, Мы ожидаем, что этой информацией вы будете делиться благоразумно. Фэн, похоже, обдумал эти заверения, а потом громко выдохнул, словно принял тяжелое, но необходимое решение. Того, о чем мы говорили, не просто добиться. Айт носит много нефрита и окружила себя преданными людьми. это займет время. Нужно подумать, какие перемены мы хотим увидеть. Но, учитывая ваше обещание дружбы, Коулдзен, я решительно настроен искоренить проблемы горного клана и исправить отношения между кланами. Вот оно что. Фэн тайно заручался поддержкой, чтобы устроить внутри горного клана переворот. Если он увенчается успехом, то наверняка окончится смертью Айтмады и ее ближнего круга. Равнинные втихую поддержат заговорщиков — с помощью взяток, вознаграждений и финансовых уступок, а когда придет время — и силой своих кулаков и пальцев, чтобы побороть сторонников Айтмады. После того, как семья Фенов захватит горный клан, между кланами и в самом деле установится долгий мир и дружба вместо существующего циничного перемирия. «С нетерпением жду, когда это случится, фэнзен фэн сомкнул фэн ладони, и завершил встречу, подойдя к бару и налив две рюмки Ходзи. «Вы, конечно же, уже это знаете, Коулдзен, но в горном клане у вас репутация кровожадного человека, а вашу милую сестру называют союзницей из Пении и говорят, что у нее ледяное сердце. Это лишь показывает, какую ложь люди распространяют о своих врагах. Лично я... Вижу, какой вы прямой и разумный человек, в точности как ваш дед, с которым было так легко работать. Они схило выпили, скрепляя новый союз. Фен Сандо предложил еще немного поплавать и остаться на обед, но Шая сыграла роль встревоженного помощника Колосса, сказав, что им лучше вернуться, пока никто в клане не забеспокоился об их отсутствии. Пока президент конской звезды одарил Коулов еще несколькими морскими байками, перемежающимися рассказами об особенности фрахтовых перевозок, Фенхаку Хаку привел наследие обратно на частный причал, где Коулов ожидала машины с водителем. Когда колосс и шерест остались наедине, и машина тронулась, шая уже не могла больше сдерживаться. «Фен наверное, самый невыносимый и самодовольный невежа, которого я когда-либо встречала» воскликнула она. «И потому ты сочувствуешь Айд?» Хило широко улыбнулся и вытянул ноги в ее сторону, закинув ботинки поверх ступней шаи. Она сбросила его ноги, словно они до сих пор дети, борющиеся за место на заднем сиденье дедушкиной машины, пока Лан бронит их с переднего, увещевая оставить друг друга в покое. Хило положил руку сестре на плечо. Его настроение полностью изменилось, по сравнению с мрачной поездкой чуть ранее. Но исчезло и дружелюбие, которое он выказывал хозяевам яхты. Теперь его кривобокая улыбка была наполнена диковатой радостью. «Фен его сын вместе не будут и в половину таким же колоссом, как Айт. Вот как мы победим, Шая. Позволим горным разорвать друг друга на части под ногами у Айт. Бывали времена, когда Шае приходилось признавать, что дедушка больше бы ценил своего младшего внука, если бы до сих пор длилась шатарская оккупация, которую необходимо уничтожить. — Я подумаю, каким еще способом мы можем поддержать семью Фенн? — сказала Шае. Глава 25 Перехват. Майк Кент. Восстановил равновесие на палубе моторной лодки, когда она прибавила скорости, взметнув в воздух белую пену и прыгая на волне от более крупного судна. Кен не особо любил воду, в особенности, когда в лицо брызжет холодный дождь. Он предпочитал знакомые улицы Жан луна шумные грязные улочки, где он правил вместе со своими зелеными костями. Но клану приходилось патрулировать и зоны вне города, горы, побережья, даже сотни километров открытого моря. Кен подозревал, что он первый штырь, по крайней мере, в своем поколении, взявший на абордаж судно в нейтральных водах. Но это часть его работы — отвечать на действия врагов. И он научился у Коула Хило всегда лично вести людей. Дзуэн, первый кулак Кена, бросил абордажный крюк, и тот перелетел через леер грузового судна, сцепив его с лодкой. В отличие от многих здоровяков, у Кена не возникало проблем с легкостью. Схватившись за натянутый канат, он закинул на него ногу и пробежал половину длины наверх, как ящерица по тонкой ветке, а остальное расстояние преодолел одним прыжком. Он тихо приземлился с ножом наготове готове. К Лееру бежали два человека с пистолетами. Кен с удивлением почуял их нефритовые ауры, полыхающие враждебностью и тревогой. При виде него мужчины остановились и открыли огонь. Штырь прыгнул прямо на охранников, выпустив двойную волну отражения, расчистившую ему путь в воздухе, и оказался прямо между ними. Он схватил ствол ближайшего пистолета левой рукой и с силой вырвал его у стрелка, а правый завалил второго отражением, и тот откатился по скользкой от дождя палубе к ближайшим металлическим контейнерам. Кен выкинул пистолет за борт. Его бывший владелец вытащил два дурбских кинжала, боевых ножа у виванцев, и набросился на Кена с градом быстрых и яростных ударов. Кен пригнулся, отбивая левую руку у виванца ножом, а другой, с броней, схватился за лезвие второго кинжала. Противник отреагировал мгновенно, выпустив оружие и врезав Кену по солнечному сплетению с такой силой, что воздух вышел из легких Кена с болезненным вздохом. Прогиб нефритовой ауры противника выдал Кену, что тот собирается вложить концентрацию в смертельный удар. Кен переместил броню на корпус, и дурбский кинжал неожиданно прорезал незащищенную кожу ладони. Кен выбросил нож и первым нанес удар с концентрацией прямо в сердце. Быстрый, но не смертельный, только чтобы оглушить. Сграбастав рубашку у виванца пятерней, он с ревом пнул его грудью и боднул в лицо головой. Раздался треск. Штырь врезал ослабевшему у плечом по груди, и тот перекувырнулся через леер и шлепнулся в пенную воду. Кен обернулся. Его кулаки, дзуэн и ин и два пальца, лот и дудо, спрыгнули на палубу сразу после него, а один палец, тон, остался на моторной лодке. Иин занялась вторым охранником, ковыляющим на сломанной ноге. Она уже вытащила саблю, но Кен приказал «пусть пока живет». Ему пришло в голову, что не стоит бросать в море и второго. Теперь нефрит покойника, пусть его было и не так много лежит на дне океана. По крайней мере, полукостная дворняжка больше не будет бесчестно носить нефрит. Он прошелся по палубе между 15-метровыми стенками из красных, оранжевых и синих контейнеров, аккуратно поставленных друг на друга, как кубики его племянника. Грузовое судно имело 300 метров в длину, слишком много, чтобы почуять всех, находящихся на борту. Но Кен знал, что кулаки и пальцы уже обыскивают судно. Они найдут и убьют всех баруканских охранников и сгонят команду. Кен вытер руку о подол рубашки, Зажал ладонь, чтобы остановить кровь, и направился к мостику. Через 20 минут капитана и офицеры собрались в кают-компании. Капитана, мужчину около 40 с кудрявой рыжей бородой и бакенбардами, судя по имени, на табличке звали Бомиву Эйя Кидждиева. Он был югутанцем, как и несколько офицеров. остальной экипаж, согнанный в столовую, состоял в основном из увиванцев. Хотя кедждиво вел себя с достоинством и спокойно, на его лбу проступила испарина, и Кен чуял учащенное сердцебиение. Капитан явно ничего не знал про зеленых костей и думал, что его судно атаковали пираты, которые украдут груз и покалечат команду. — Не беспокойтесь, никто не пострадает, — сказал Кен. Либо капитан его не понял, либо заверения его не убедили. «Вы говорите на других языках?» спросил Кен. по у по-испенски». Капитан говорил на сносном испенском. И, к счастью, Лот прилично владел этим языком, несколько лет учив его в академии. Похоже, в последнее время это становилось популярным. Чем больше в Жанлуне иностранцев и иностранных компаний, тем полезнее знать другие языки даже пальцем. Кен попросил Лотта перевести. «Скажи ему» то мы хотим увидеть регистрационные документы и судовой манифест». После беготни туда-сюда с мостика принесли затребованные документы. Гордость Амарики принадлежала югутанской компании, но зарегистрирована была на островах Увива и покинула Тиалую два дня назад, направляясь в Бурсвик, портовый город на севере Югутана. Обычно суда шли в Югутан южнее, вокруг Шотара и через залив Оригас, Воды вблизи Уортока сейчас были зоны военных действий, полной шатарских, эспенских и югутанских военных кораблей. Кен нахмурился, листая манифест. Судно несло почти 20 тысяч тонн грузов, одежду, потребительские товары, консервированные фрукты. Невозможно все это обыскать. Капитан задал вопрос, и лот объяснил. Он хочет знать, убили ли мы тех людей, четырех охранников. «Дзуэн и другие нашли на судне еще двух баруканов». «Те люди работают на контрабандиста с островов Увива», сказал капитан Укен, не ответив на вопрос. «Вы знаете, что они охраняли?» Капитан нервно сглотнул. «Я не задавал вопросов», — объяснил он с помощью лота. «Мне заплатили за то, чтобы я их перевез. Мы часто берем на борт от 4 до десяти пассажиров». Я не знаю, что в контейнерах. Никогда не заглядывал внутрь. Я их только перевожу. Кен оставил капитана и офицеров под присмотром Дзуэна и вернулся с лотом на палубу. Небо до сих пор плевалось бесконечной моросью, но уже начало всходить солнце. Барука, на которого оставила в живых Иин, привязали к Лееру. Его нога изогнулась под кошмарным углом. Лицо приобрело нездоровый оттенок. Иин сняла с него нефрит. Кулак разочарованно вздохнула, прислонилась к ближайшему контейнеру, разорвала звенья ожерелья и побросала фальшивый нефрит в воду, оставив только настоящие камни. Младшие кулаки, вроде иин, пылко стремились показать себя, состязались с товарищами, чтобы получить дополнительный нефрит, территорию, ответственность и пальцев под началом. Кен мысленно отметил, что нужно дать ей еще один шанс заработать нефрит. Он пришел к выводу, что главное в работе штыря — управлять людьми, и хотя от природы не был наделен магнетизмом предшественника, всегда старался уделять внимание подчиненным и быть строгим, но справедливым в решениях. Через два изматывающих года на этом посту Кен обрел больше уверенности и знал, что воины его уважают. Стоя перед раненым Баруканом, Кен спросил, «Ты говоришь по-киконски?» Когда тот кивнул, штырь перешел сразу к делу. «В каком контейнере?» «Не знаю», — промямлил Барукан. «За пунью платят мне не за то, чтобы я все знал. Убей меня и покончим с этим». «Я не собираюсь тебя убивать. Твоя нога сломана, но перелом чистый. Если я попрошу судового врача его вправить, ты выздоровеешь и снова сможешь ходить. Или велюйин и лото размолоть твою ногу в мешок из кожи с гравием. И вторую тоже». А потом отправлю тебя обратно на Увивы калекой. И посмотрим, как с тобой поступит Запуньо». Остаток краски сошел с лица Барукана. «Если я что-нибудь тебе скажу, я покойник. Ты знаешь, что Запуньо делает с ворами и доносчиками? С теми, кто нарушает клятву молчания типа Суйги?» Его зубы начали стучать по мере того, как ветер выстудил мокрую одежду и покрытую испаренной кожу. Сначала отрежет ступни, потом руки, а под конец головы и части тела закопает в разных местах, чтобы они не могли соединиться в загробной жизни. «Потому что он животное», — сказал Кен. «Ты можешь от него уйти. Откуда, по-твоему, мы узнали про этот груз, если у нас нет информаторов, которых мы оберегаем? А кроме того, нас поддерживают испенцы, они воюют и тоже хотят пресечь контрабанду, чтобы не допустить усиления врага. Ты хочешь начать новую жизнь?» «Где-нибудь подальше от лап за пунью. Или предпочитаешь другой исход. Я покурю. А ты пока подумай». Кен отошел. Он и правда закурил сигарету и отошел в сторонку, чтобы ей насладиться. За спиной он услышал голос Йин. я, наверное, все-таки сломаю тебе вторую ногу, чтобы Маик Дзен не тратил на тебя время. Он человек терпеливый, но не любит долгие разговоры, и с тобой был на редкость щедр». «А ты не воспринял это всерьез, баруканская собака?» «Ин-дзен», сказал Лот, — «нет нужды оскорблять его, когда он в таком состоянии». Обратившись к барукану встревоженным тоном, он добавил, «Лично я надеюсь, что ты решишь сотрудничать. У тебя нет причин хранить верность за пунью ценой таких мучений. А я не хочу подвергать тебя еще большим страданиям, хотя, конечно, выполню приказ». Сказано было с точно отмеренной дозой сострадания, увещевания и холодной уверенности. Кен довольно хмыкнул. Палец Лот-Дзин поначалу не был уверен в себе. Но по указаниям Хило, Кен поставил его под присмотр хороших наставников. И юноша прошел долгий путь. Теперь его поведение значительно улучшилось. Кен ждал, в пленнику еще несколько минут и размышлял, как сделать Лине предложения. Он знал, что она согласится. Они уже об этом говорили. Теперь самое время. Он старший сын и надеялся вскоре тоже стать отцом. Как человек довольно замкнутый, Кен предпочел бы простую и негромкую свадьбу, но знал, что это невозможно. Женить бы штыря всегда событие для клана. Все политические соображения и повороты судьбы, касающиеся семьи Коулов, касались и Маиков. Докурив, Кен вернулся и потребовал ответа. Теперь пленник заметно дрожал и совершенно пал духом. Он указал им на контейнер, который ему велели охранять. «Сложно поверить, что по крови баруканки конец», — подумал Искену. «Уж больно он слабоволен. Но это естественное следствие рождения и постоянных унижений в стране трусов. Шатари». Кен вызвал врача, чтобы тот осмотрел раны пленника. Привели членов экипажа. С помощью судового крана они вытащили нужный контейнер. Когда вскрыли гофрированный металл, Кен увидел, что внутри контейнер забит картонными коробками. Первые несколько коробок, которые они осмотрели, были наполнены упакованной в пыли и теленодеждой. Спортивными штанами, майками, купальниками, прямо с фабрик на островах Увива. Потом Йин заметила, что на некоторых коробках стоит дополнительный штрих-код. Кен открыл такую коробку и вытащил женскую кофточку с зелеными пуговицами. Пуговки были нефритовыми, а кофточка фальшивой, она не расстегивалась. Вся коробка была наполнена нефритом, замаскированным под простые украшения. Спрятанные под слоями ткани, среди одежды, Драгоценные камни с легкостью избежали бы досмотра в Югутане, где кто-то получал их от имени фиктивного продавца одежды. Стоимость нефрита составляла целое состояние. «А этот увиванский пес не глуп», – ворчливо признал Кен, стоя посреди свалки коробок полиэтилена ткани. Он оставил зеленых костей продолжить обыск, а сам пошел на мостик и приказал капитану изменить курс. Гордость Амарики пришвартуется в Жанлунской летней гавани.